Глава 20 Как хорошо читается на корабле в хорошую погоду. Я так мало двигаюсь, что не испытываю большой потребности в сне. И здесь так мало тех помех, с какими приходится считаться на берегу, что я зачитываюсь буквально до одурения. Я рекомендовал бы путешествие по морю в любое время года всякому, кто запустил свое чтение и хочет наверстать потерянное время. Я теперь наверстываю целые годы. Это какой-то разгул, какая-то оргия чтения. Я убежден, что таким практическим деловым людям, как моряки, я должен казаться не последним чудаком. Временами я так шалею от чтения, что бываю рад, когда что-нибудь оторвет меня от книги. Я прикажу Ваде достать мою маленькую автоматическую винтовку и попробую учиться стрелять. Я стрелял, когда был мальчишкой. Помню, что гуляя по полям и холмам, я вечно таскал с собой ружье. Было у меня и духовое ружье, из которого мне удавалось, правда, очень редко, убить Рипалова. Корма достаточно велика для прогулок. Но кресла стоят только под тентом, натянутым по обе стороны капитанской рубки, и такой же ширины, как рубка. И это пространство опять-таки ограничено, в зависимости от положения солнца утром и после полудня, и от свежести ветра. Таким образом, место Мисс Уэст и мое по большей части оказываются рядом. У капитана Уэста есть свое кресло но оно редко бывает занято он так мало участвует в управлении судном и так быстро заканчивает свои ежедневные наблюдения что почти никогда не остается подолгу в капитанской рубке он предпочитает проводить время в кают компании но не читает и вообще ничего не делает а только мечтает с широко открытыми глазами сидя на сквозняке, разгуливающем между открытыми иллюминаторами и дверями. Мисс Уэст всегда занята. Внизу, в большой задней каюте, она сама стирает свое белье. Никому не позволяет она дотронуться и до тонкого белья своего отца. В кают-компании она поставила свою швейную машину а всей ручной швейной работой, всякими вышиваниями и изящными рукоделиями она занимается на воздухе, когда мы с ней сидим на юте в наших креслах. Она уверяет, что любит море и атмосферу судовой жизни. И однако она взяла с собой в плавание все свои домашние береговые вещи, вплоть до хорошенького чайного сервиза китайского фарфора. Просто поразительно, до чего она женщина и домовитая хозяйка. Она прирожденный повар. Луи с буфетчиком изобретают самые экстраординарные, изысканные блюда для капитанского стола, но мисс Уэст ухитряется в какой-нибудь один момент сделать их еще вкуснее. Она ни за что не позволит подать на стол кушанье, не обсудив его предварительно с поваром и не отведав. Соображает она быстро, и у нее безошибочный вкус и необходимая твердость в решениях. Ей стоит, кажется, только взглянуть на кушанье, кто бы не приготовил его, и она сейчас же угадывает, чего в нем не хватает и чего переложено и прописывает рецепт, превращающий его в нечто совершенно другое и восхитительное. И, боже ты мой, как я ем! Меня самого поражает моя невероятная обжорливость. Я положительно рад, что мисс Вест едет с нами. Теперь я твердо знаю, что я этому рад. Она вышла в море с востока. Как иногда говорит она в шутку, и у нее огромный выбор вкусных пряных восточных блюд. Луи мастерски приготовляет рис. Но по части острых приправ к рису он неумелый дилетант по сравнению с Мисс Уэст. В приготовлении приправ она настоящий гений. Однако, как часто наши мысли в море останавливаются на еде. Итак, В эти чудные дни посадных ветров я часто и подолгу вижу мисс Уэст. Я все время читаю, и очень часто читаю ей вслух отрывки из книг и даже целые книги, чтобы узнать, какое они произведут на нее впечатление. Кроме того, такое чтение приводит к спорам, и ни разу еще не сказала она ничего такого, что изменило бы мое первоначальное мнение о ней. Она родная дочь Иродиады. А между тем ее нельзя назвать наивной девушкой. Она не девочка, она зрелая женщина со всей свежестью ребенка. У нее склад ума, манера держаться и опломб взрослых женщин. И все-таки никак нельзя сказать, чтобы она была хоть чуточку высокомерна. Она умна, великодушна, внимательна к людям, чутка, и избыток в ней жизненности, той жизненности, которая придает такую красоту ее движениям, ее походке, умеряет ее кажущуюся зрелость. Иногда ее можно принять за 30-летнюю женщину – А иногда, когда она в веселом, смешливом настроении, я не дал бы ей и 13 лет. Непременно спрошу у капитана Уэста, в котором году произошло столкновение Дикси с тем речным пароходом в бухте Сан-Франциско. Одним словом, мисс вест самая нормальная, самая здоровая, самая естественная женщина, какую я когда-либо встречал. И она женственна. Как бы она ни причесалась, ее волосы всегда лежат гладко. И, как и все в ней, имеют аккуратный, выхоленный вид. А с другой стороны, эта неизменная заботливость о прическе и костюме умеряется свободными фасонами ее платьев. Она никогда не перестает быть женщиной. Ее пол и приманка ее пола всегда при ней. Может быть, у нее и есть высокие воротнички, но я ни разу не видал на ней такого воротничка за все наше плавание. Все ее блузки с вырезом у горла и дают возможность любоваться ее главной приманкой. Мускулистой правильной шеей с тонкой гладкой кожей. Мне иной раз становится неловко, когда я ловлю себя на том, что заглядываюсь на эту красивую обнаженную шею и на чуть видный кусочек прекрасного нежного, но крепкого плеча. Визиты наши к цыплятам сделались повседневной повинностью. По меньшей мере раз в день мы совершаем путешествие по мостику на крышу средней рубки. Оссум, теперь уже выздоравливающий, сопутствует нам. Буфетчик тоже неукоснительно является туда, когда мы приходим, для получения инструкций и для доклада о кладке яиц и о поведении кур в этом отношении. В настоящее время наши 48 кур приносят по две дюжины яиц в день, что очень радует мисс вест Большую часть кур она уже окрестила разными именами. Петух, конечно, носит имя Петьки. Пеструю курицу зовут Долливарден. Другую, хорошенькую, изящную курочку, которая ходит по пятам за Петькой, мисс Уэст назвала Клеопатрой. А еще одну со сравнительно мелодичным голосом она зовет Сарой Бернар. Я вот что заметил когда они вдвоем с буфетчиком выносят смертный приговор какой-нибудь из кур, которая не несется, что случается регулярно раз в неделю. Мисс Уэст не ест ее мясо, даже когда оно превращено в нечто неузнаваемое при помощи необычайных приправ. В такие дни она приказывает готовить для нее отдельный соус из консервов, омаров, креветок или цыплят. Ах да, как бы не забыть. Я узнал, что внезапное ее решение ехать с нами было вызвано отнюдь не интересом к мужчине. Ко мне, с вашего разрешения. Она пустилась в это плавание из-за отца. С капитаном Уэстом что-то неладно. Несколько раз я замечал, что она смотрит на него с выражением бесконечной тревоги в глазах. Вчера за завтраком? Я рассказывал какую-то забавную историю, когда мой взгляд случайно упал на мисс Уэст. Ее вилка с куском мяса застыла в воздухе. С минуту она смотрела на отца. В ее глазах был страх. Она заметила, что я за ней наблюдаю, и с удивительным самообладанием, не торопясь, естественным движением опустила вилку на тарелку, не отрывая глаз от лица отца. Но я видел. Да, я подметил даже больше. Я видел, что лицо капитана Уэста стало вдруг прозрачно-бледным. Что веки у него задергались и опустились, а губы беззвучно шевелились. Затем веки приподнялись, губы сжались в привычную суровую складку, и кровь стала понемногу приливать к лицу. Казалось, он был где-то далеко и только что вернулся но я все видел и разгадал ее тайну а между тем 7 часов спустя этот самый капитан в сделал выговор мистеру пайку унизив его гордый дух моряка случилось это в тот же день во вторую ночную смену была темная ночь и команда выбирала канаты на главной палубе я выходил из рубки когда капитан увест держа руки в карманах, скорым шагом прошел на корму мимо меня. Вдруг со стороны бизань мачты послышался треск и что-то упало в воду. И в тот же миг люди попадали навзничь и покатились по палубе. Наступило минутное молчание, затем раздался голос капитана Уэста. «Что там у вас сломалось, мистер Пайк?» «Верхний рей, сэр. послышался ответ из темноты. «Новая пауза». И снова голос капитана Уэста. «В следующий раз не забудьте первым делом ослабить снасти». Мистер Пайк бесспорно превосходный моряк. Но на этот раз он проштрафился. Я теперь достаточно его знаю и легко представляю себе, как была уязвлена его гордость. Мало того, это недобрая злопамятная, примитивная натура и хоть он почтительно ответил есть сэр я предугадывал что в ближайшие ночные его вахты подчиненные ему бедняки не замедлят почувствовать его обиду на своей спине так оно и вышло уже сегодня утром у джона хаке я заметил подбитый глаз а у гвида бомбни за одну ночь раздуло щеку Я спросил в аду, как было дело, и он сообщил мне все, что знал. Оказывается, на палубе идет регулярный мордобой в часы ночных вахт, когда мы, обитатели Юта, мирно спим. Сегодня весь день мистер Пайк ходит мрачнее тучи, больше обыкновенного рычит на людей и холодно вежлив с мисс Уэст и со мной. Когда мы с ним заговариваем, он односложно отвечает на вопросы и выражение лица у него самое кислое. Мисс Уэст, она не знает о ночном инциденте, смеется и говорит, что у него морской сплин, обычное явление, с которым, по ее словам, она хорошо знакома. Но я изучил мистера Пайка, этого упрямого, заматерелого морского волка. Пройдет Дня три, прежде чем он придет в себя. Он страшно гордится своими познаниями в мореходном искусстве. И больше всего его мучает сознание, что он действительно был виноват.